Глава 7. 1475 год. 12 февраля. Москва. Даниил Холмский с легким трепетом шел на прием к своему королю. И ему было без всяких шуток боязно за ту кашу, что он заварил в Крыму. Он даже и предположить не мог, как именно отреагирует государь на его выходку «Чистой воды импровизацию». Да, он знал, что никакой особенной паранойи за юным Иоанном не водилось, и он был весьма гибок политически. Но фраза о том, что «когда лев голоден, он ест», стала уже причивой языцах и широко гуляла по народу. Очень уж звучной она оказалась, особенно в контексте ситуации. Так что сложиться прием мог по-разному. От высочайшего благоволения и больших наград до лютой казни – Впрочем, тот факт, что по приезду в Москву никто не стал брать его под стражу, обнадеживал. Андрей Васильевич остался в Крыму со своими войсками, выделив лишь сотню дружинников на сопровождение Холмского. Степь была беспокойна. Да, в разгул не пошла, но все одно бурлило. Во всяком случае, я варилась в собственном соку и никуда не лезла. Пока. Султан, кстати, получив по шарам в кафе, притих, и пока не предпринимал никаких новых попыток. То ли силы готовил, то ли разведкой занимался, то ли обдумывал план. А может быть, он опасался новой неудачи, что грозило ему серьезными репутационными потерями. Ведь одно дело проиграть превосходящим силам после двух тяжелых сражений, и другое дело получить люлей от небольшого отряда неприятелей а он без всяких сомнений знал, и кто разбил его войско при Солочике, и кто на самом деле взял Кафу. Даниил остановился на несколько секунд, чтобы перевести дух. Глянул на невозмутимых стражников у дверей, перевел взгляд на слугу, что молчаливо, лишь одними глазами спрашивал о готовности, и кивнул. Дверь открылась, и проскочивший внутрь слуга представил вошедшего. За ним, правда, двигались его послужицы и послы от татарских союзников, но они были с ним, поэтому отдельно никто их не называл. Просто добавили к представлению Даниила краткую приставку «содруги своя». Итак, гридница. Даниил вошел, степенно приблизился к королю и поклонился, выдавив из себя со всем почтением «государь мой». После чего из-под начал изучать Иоанна, что смотрелся довольно эффектно и непривычно для Холмского. Во всяком случае, когда тот уезжал, король одевался иначе, даже для приемов. Так-то ему реакцию нужно было отслеживать в затянувшейся паузе, но он все равно больше на одежду смотрел. Эпоха, знаете ли, была такой, что встречали по одежке. Да и провожали, в общем-то, тоже. Ибо внешний вид был твоим удостоверением личности для всех окружающих. Не только одежда, конечно, но без нее никуда. Юродствовать на публике в рванине, особенно грязной, ни одному аристократу даже в голову прийти не могло в те годы. Король красовался в кафтане, пошитом по новой моде, то есть в укороченном до середины бедра, примечание 69, при Таллином варианте, со стоящим воротником, прорезными карманами на подоле под большими декоративными клапанами, да с обшлагами на рукавах. Притом пошитом из шелкового бархата, насыщенного бордового цвета, да расшитым золотой вышивкой. Ну и с пуговицами чеканными опять-таки из золота. Всем своим видом этот государев кафтан напоминал что-то среднее между традиционным русским полукафтаном XVII века и европейским жестокором той же эпохи. Разве что вместо жабо наблюдался шейный платок белого цвета, что проступал спереди в разрезе стоячего воротника. Перехватывался этот кафтан шелковым кушаком золотого цвета, поверх которого располагался классический воинский пояс с чеканными золотыми накладками, поддержанный по новой моде игрокообразной кожаной портупеей, ведь на него вешалось клинковое оружие. Понятно, что былые времена обходились и без нее, да и в Европе рыцарский пояс как-то справлялся со своими задачами. Но Иоанн упорно ее насаждал. Ему не нравилось, когда пояс провисал от клинка. Вместо чулок, обычных для жестокора или сшивных на шоссов, ходивших в это время на западе Европы, Иоанн носил галифе со слабо выраженными ушами, пошитый из все того же шелкового бархата насыщенного бордового цвета. Впрочем, в отличие от кафтана, этот элемент гардероба не имел никакой вышивки вовсе. Примечание 69. Кафтан на Руси известен с 15 века, пришел туда с монголами из Средней Азии. Простой кафтан был длиной до а полу кафтан до колен. По новой моде они делались до середины бедра. На ногах короля красовались сапоги, доходившие ему почти до колен. Но не простые, а обтянутые тем же бархатом с обильным золотым шитьем. Ходить таких можно было только в помещение, но больше и не требовалось для костюма, сшитого специально для приемов. Но на этом образ не завершался, потому что на плечах короля покоился плащ с прорезными рукавами. Длиной до колена довольно массивный. Да и вообще всем своим видом больше напоминавший не плащ, а распашной кафтан без рукавов. Его, как и весь остальной костюм, пошили из шелкового бархата, расшили золотом и оторочили мехом горностая, как по основной кромке, так и по прорезам рукавов. Плащ прикрывалась спаду испанской работы с дагой, что висели у Иоанна на поясе. Не прятал, но только прикрывал частично, отчего король выглядел не просто как богатый купец или священник в миру, а настоящий аристократ. Примечание 70. Пусть и в домашней обстановке. Примечание 70. В европейской традиции средних веков аристократ, без всяких сомнений, прежде всего воин. Этой традиции придерживались и на Руси. На его шее покоилась цепь с щеканными золотыми пластинами. А на голове уютно располагалась корона. Та самая, что подарил папа вместе с документами, подтверждающими права отца и Анна, наследовать титул короля Руси. Корона была довольно лаконична и экономна, что ли. Ничего хитрого и сложного она собой не представляла. Просто золотой обращ, от которого вверх отходила дюжина зубцов. Каждый заканчивался фистоном в виде четырехлистного клевера, имевшего на листиках по маленькому самоцвету. Более зубцы никак не украшались. Сам же обруч имел по верхнему и нижнему краю парные дорожки из витых косиц, заполненные мелкими самоцветами. В основном же поле, что шло между этих полос, располагалось по более-менее крупному самоцвету в корзинке, оформленной под листья, по одному на каждый пролет между зубцов. Иоанн, когда первый раз осматривал эту корону, немало покривился. Да, сделали добротно, и откровенного брака он не заметил. Но было видно, грубая работа на скорую руку. Да и камни весьма посредственные, тусклые, а местами и мутные. Корону явно лепили наспех из того, что имелось под рукой. В общем, у короля получился вид как вид. Ничего особенного необычного. Не только на взгляд Иоанна, но даже для Даниила. Наш герой не сильно выбивался из образа местных аристократов. В должной степени богато, но достаточно строго. Во всяком случае, было хорошо заметно, что в этом виде король вполне в состоянии воспользоваться висящей у него на поясе эспадой. В отличие от отдельных личностей, которые так себя упаковывали в меха до что теряли всякий человеческий облик. Особенно Даниилу понравилось золотое шитье из восставших львов и травяного орнамента но оно не шло сплошным полем и не мельчило. Нет, вышивка хорошо смотрелась на ткани насыщенного бордового цвета и не смазывалась в единое крошево, идя такими крупными контрастными мазками. — Ну, Данила, чем порадуешь? — усмехнувшись, спросил Иоанн. — Слышал я, что пошалил ты маленько? — Да, государь, пошалил. Понурив голову, произнес Холмский и, увидев вопросительно выгнутые брови короля, продолжил. Дядя твой, Андрей Васильевич, остался в Крыму. Оберегает его от османского вторжения. Заодно и порядок наводит. И как поживает его супруга? Надежда Тимуровна? Примечание 71. Примечание 71. Надежда Тимуровна. Так Даниил назвал Нур-Султан, которая в православии получила имя Надежда. Так ладно, все. Очень умная и покладистая женщина, произнес Даниил. А потом рухнул на колени и воскликнул. — Ты уж прости меня, государь, что подбил его на дела великие без совета с тобой. Но время утекало. Степь могла вскипеть смутой, а Крым упал бы османом в руки, как перезрелый плод. — Это посланцы Тимура и племянников его? — кивнула Анна богато одетых татар за спиной Хомского после небольшой паузы. — Именно так, — согласился Даниил. — Встань и представь их. Следующие полчаса шла свистопляска красивых, но пустых слов, из которых Иоанн вынес, что к его двору прислали своих послов ханы Белой, Сибирской и Синей, сиречногайской Орды. Оправили в них Тимурда и его племянники Мусай и Ямгучи, каковые и стали упомянутыми ханами. Сами они прибыть не смогли, слишком неспокойно было в степи. Они боялись оставить ситуацию, потому что тот же Минглигерей Хоть и бежал из Крыма, но не успокоился. Да и вообще в степи хватало противников Союза Ордынцев с Москвой. Причем не просто Союза, а признания короля Руси своим сюзереном по образцу Касимовского ханства. Понятное дело, что православие они не приняли. Но Даниил был убежден, все это впереди. Тем более, что по слухам в степи хватало воинов, готовых принять Христа за добрую воинскую сбрую до хорошего коня. А там, глядишь, и ханы смогут сменить веру, не опасаясь бунта своих подданных. Андрей Васильевич сумел договориться с этими тремя деятелями о том, что в случае острой нужды Иоанн поддержит их войсками и деньгами. Вот посланники этих ребят и прибыли ко двору Иоанна, чтобы обстряпать все дела и заключить союзные договоры, а заодно и вассалитет оформить по доверенности. «Тот еще геморрой на голову Иоанна». Ему бы больше понравилось, чтобы хан Ахмат или кто-то вместо него сам как-то разбирался со своими степняками. Но Ахмат умер. Достойных наследников не осталось. Как и выбора для короля. Да, ему отчаянно не хотелось лезть в это болото. Но и оставлять все на самотек в тех краях было нельзя. Просто потому, что святое место пусто не бывает. Не он туда влезет, так тот же султан. А оно ему надо иметь под боком такой нарыв. Тем более, что степники могут повадиться, ходить в набеги, как и было в оригинальной истории. И чтобы их угомонить, нужно будет проводить полноценные военные операции, отвлекая на них большие ресурсы. А значит, и оказаться в ситуации войны на два фронта, между степьей и Польшей. «А что мой дядя намерен делать?» — спросил король, когда основные вопросы с татарами обговорили и пришли к взаимному удовлетворению. Не собрался ли домой? Никак не можно, государь! Он опасается нового вторжения султана, вошел в союз с князьями Мангубским и Молдавским и сторожит земли те отторжения. Помощи просят у тебя, ссылаясь на невеликие силы, что стоят у него под рукой. А что, князь Мангубский и князь Молдавский, не прислали ко мне свои посольства? Прислали! Но не посольство, а посланников, чтобы обговорить возможность все обстряпать чин по чину. Очень они нуждаются в твоей помощи, супротив османов, и боятся опростоволоситься. Слишком великое притеснение те творят. Особенно тяжело Стефану, князю молдавскому, ибо ему не только от османов отбиваться приходится, но и от христиан, жаждущих его земли себе подчинить. «Ясно», — кивнул Иоанн и задумался. Дядя, очевидно, загулял и увлекся. Войско, что при нем стояло, было не вполне верным Анну, ибо частью было наемным, частью из городовых полков Рязани до Твери, что недавно боем брались. И это выглядело опасно. Не прямо вот сейчас, нет, а в перспективе. Ведь дяде просто так не прикажешь вернуться, никто вокруг не поймет. А ежели вступать во вражду с ним и давить то он в самый неподходящий момент может вернуться в Москву и захватить престол. Например, если его Иоанна разобьет Казимир в битве, оставив без войска. Могло такое произойти? Могло. Особенно в связи с тем, что с ханом Белой Орды он теперь в кровном союзе. Король принял на его взгляд единственное верное решение. Он решил даровать дяде титул герцога Боспорского в честь старинной державы, что в тех краях когда-то существовало но ну и милостью своей посадить править на этом полуострове, как вассала своего. Иными словами, фактически узаконить сложившееся положение дел. А заодно занял его делом с перспективой привязать экономически к себе, чтобы не дергался. А что же до татар, то выхода не оставалось. Нужно было дружить с этой троицей и платить им за союз просто потому, что они сами не удержатся у власти без такой вот подпитки ресурсами. Ведь султан, без всякого сомнения, станет поддерживать их противников. Где-то словами, а где-то и звонкой монетой. Большая игра за степь началась. Тихо констатировал Иоанн, когда все посланцы вышли. Сложная она будет, заметил митрополит Феофил. Степь — это естественное место обитания льва. Усмехнувшись, констатировал король.